Глава 17. Пойди туда, не знаю куда. Утро выдалось ясным, солнечным, но прохладным. И хотя была суббота, считавшаяся по древнерусской традиции днем Чернобога, отчего предки Пашина не планировали в этот день никаких важных дел, а лишь славили светлых богов, настроение у Ильи было хорошее. Он с удовольствием пробежался по парку в спортивных трусах, без майки, встретив лишь старичка, выгуливавшего собаку. Потом принял душ и съел треть батона хлеба с кефиром. Вспомнилась встреча с женой Антона вчерашним вечером. Сказать, что Валерия удивилась, увидев гостей и особенно мужа, значит ничего не сказать. Она была просто в шоке. Но Илья отметил главную черточку ее состояния растерянность и ни капли гнева или презрения, и вздохнул с облегчением. Чего греха таить, он побаивался реакции Валерии, хотя и уверял Антона, что его не выгонят и впустят в дом. Сначала разговор не клеился, Антон молчал, опустив глаза, о чем-то думал, лицо его тоже стало непривычно растерянным, и расшевелить его Илье никак не удавалось. Валерия первая пришла в себя и начала расспрашивать Пашина о работе, о жизни, поглядывая на мужа, узнала о том, что Илья живет один, всплеснула руками. Лицо ее изменилось, стало тревожным, она почувствовала нехороший подтекст признания Ильи. — Почему же вы разошлись? — Илья развел руками, криво улыбнулся. — Не поняли друг друга.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 телохранителем. Но в наше время работу найти нетрудно. Сама знаешь, чем тяжелее работа, тем легче на нее устроиться. Правда, Гром?» Антон косо посмотрел на него. «Правда». Валерия едва заметно усмехнулась, кивнула на него. «Твой друг сегодня неразговорчив. Что это с ним?» «А пусть сам расскажет». Илья поднялся, похлопал Антона по плечу.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 «Сам бы он не пришел, ведь так? Это ты его заставил?» «Нет», — с трудом выговорил Антон. «Пришел бы». Илья еще раз похлопал его по плечу, пошел к двери. «Прощайте пока, мальчики и девочки. Надеюсь, вам есть что вспомнить». Выходя из подъезда, он посмотрел на освещенные окна квартиры Громовых на третьем этаже, глубокомысленно проговорил. Получить прощение всегда легче, чем разрешение. Хотя, сказано, это было совсем по другому поводу. Дома Илья несколько раз порывался позвонить Валерии, но так и не решился, боясь разрушить возникшую хрупкую связь между супругами. Вспомнив об этом, он бросил взгляд на часы. Четверть восьмого, еще рановато для субботы, но терпимо, и набрал номер Громовых —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 посмотрел на себя в прихожей в зеркало, подумал, надо сбрить бороду к чертовой матери, а то на старика похож, и вышел, также аккуратно закрыв за собой дверь. Температура воздуха на улице уже поднялась до 22 градусов, день обещал быть жарким. Илья протер пыльное лобовое стекло, привычно, просканировал двор на предмет выявления подозрительных действий подозрительных людей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 Ощущение взгляда в спину ослабело, и тут же возникло вновь. Илья удовлетворенно кивнул сам себе, заметив отъехавший от тротуара автомобиль, бежевую Нексию, которая двинулась за ним. — Что ж, ребята, — проворчал он, — давайте поиграем в кошки-мышки. Сегодня мне не досуг выяснять, кто вы и откуда, но сделать это я еще успею. А пока попрыгайте, как я. Илья резко увеличил скорость, пересек сплошную разделительную линию и помчался по встречной полосе к перекрестку. Миновал его на красный свет, лихо проскочив под носом у черного Porsche каен, который остановился и перекрыл дорогу преследователям. «Извини, друг», — сквозь зубы сказал Илья. Попетляв по улочкам и переулкам в районе Белорусского вокзала, он добрался до Пушкинской площади,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 — Мы договорились после обеда встретиться. — Я буду ждать вас обоих у Мелолики. Есть разговор. — Хорошо. Холодная воздушная струйка коснулась уха Ильи. Он напрягся, замедлил шаг. Георгий искосо посмотрел на него. — Расслабься, все под контролем. Нас сопровождают мои люди. Илья молча кивнул.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 поднял бровь Илья. «У него уже есть квартирант», усмехнулся Георгий. «Спит, наверное». «Разбудить?» предложил Валерий. Я уже встал, раздался приглушенный мужской голос, и в гостиную и спальню вышел еще один симпатичный молодой человек с куластой, пухлогубой, с шапкой вьющихся темно-русых волос. Максим представил его хозяин квартиры. «Певец и вообще хороший парень».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 «Им будет о чем потрепаться. Итак, джентльмены, устраивайтесь, завтракайте и занимайтесь своими делами. Илья, жду тебя с Антоном». Георгий ушел. Илья посмотрел на Валерия. «Помочь?» «Не надо», — махнул рукой бармен. «Чай, кофе и бутерброды готовы. Прошу на кухню, джентльмены!» Во время завтрака Валерий никому не дал раскрыть рта.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 «Перед стойкой бара все равны», — безапелляционно заявил Валерий. «Потому что в баре ценится не прикид клиента и не его счет в банке, а искусство бармена. Конечно, приходится иногда изощряться, но мне достаточно один раз взглянуть на человека, и я уже знаю, какой коктейль ему приготовить. К примеру, худой поджары обычно предпочитают сухие и несладкие напитки. В крайнем случае, вискарь».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 — Похоже, чем-то на Тимофея, водителя, с которым ездил Георгий. — Прошу прощения, други, вам придется взять другую машину. Илья невольно оглянулся, ища глазами Георгия. — Кто вы? Мужчина улыбнулся. — Я из той же команды, меня зовут Владиленом. Вот ваша машина. Он указал на золотистую Мазду-6. Вот ключи и техпаспорт. Илья взял ключи...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 «Георгий ждет нас в четыре часа». «А без Антона никак нельзя обойтись». «Нельзя», — твердо сказал Илья. Валерия помолчала. «Он мне кое в чем признался. Вы опять что-то затеваете?» «Не мы», — возразил Илья. «Те же силы, с которыми мы воевали три года назад». «Это серьезно?» «Более чем». Валерия сделала еще одну паузу. «Хорошо, сейчас разбужу».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 «Проходи, Илья Константинович, Гоша сейчас будет». Никто больше не приходил. ты сюда больше не сунутся», — улыбнулась старушка. «Или ты не о них спрашивал?» «Антон должен прийти». «Дружок твой придет, не волнуйся, никуда не денется. Чай с пирогами будешь?» «Обязательно», — кивнул Илья, хотя был сыт. «С чем пироги?» «С вишней».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 «Найти врата и подстеречь выход морока?» — предположил Илья. «Нет. Спуститься в его мир и реализовать формулу выхода светлых богов — Световида или Семаргла. А лучше самого Сварога. Для этого Данила Ломов и вяжет руновесь, пытаясь воскресить Володарь». Илья и Антон переглянулись. «Нифига себе задачка!» — почесал макушку Илья. Возьметесь? Антон нерешительно посмотрел на друга. Возьмемся, решительно заявил Пашин. У вас есть хоть какие-нибудь намеки, где искать Лекбеса? Неопровержимых данных мало. Пока что мы знаем лишь то, что после мистерии восстановления на берегу озера Эльмень Ликбеса был перевезен в Новгород, где следы его теряются. У нас есть предположение.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 «Мы пока не знаем, кто занял место Черного Вея после Колошина, да и установить слежку за Черным Магом правой рукой Морока вряд ли возможно. И тем не менее ты озвучил одну из версий. Однако начнете вы поиски с Эльмень озера Если там модуля нет, проверите озеро Чухломское в Костромской губернии. По слухам, там начали происходить странные события».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 Как принято говорить в таких случаях, миссия почти невыполнима, но еще не поздно отказаться. Нет, в один голос ответили друзья.